Дмитрий Буров, Павел Барчук, Перевал Дятлова, Назад в СССР. Пролог. Подвалы Лубянки издавна имели дурную славу. Но как и не быть дурной славе, когда эти стены помнят очень много всякого, в большинстве своем плохого. Однако высокий, спортивного вида мужчина, стоявший возле одного из стеллажей, не выглядел испуганным. Возможно, потому что лет ему явно было немало. И дело не только в полностью седой голове. Дело, пожалуй, еще в некой манере держаться. Поворот головы, поза. Так ведут себя люди, имеющие за плечами опыт. На лице никаких признаков страха. Скорее, оно выражало высочайшую степень удивления. Попросту говоря, посетитель казался ошарашенным, словно в толстой папке, которую он держал в руках, нашлось нечто, чего не должно существовать. Шок, неверие, недоумение, удивление, чувства и эмоции одно за другим мелькали на мужском лице. Мужчина настолько заинтересовался содержимым и погрузился в чтение, что ничего и никого не замечал вокруг себя. Периодически он отрывался от папки, смотрел вдаль задумчивым взглядом, качал в недоумении головой, а затем снова погружался в чтение. Наверное, поэтому мужчина не обратил внимания на тех, кто наблюдал за ним со стороны. Двое неприметных сотрудников, вряд ли это были посторонние, одетые в темные костюмы, как и этот пожилой человек, притаились за стеллажами. Люди без лица. Неприметные. На них не обратишь внимания, даже если заметишь в толпе. Они просто не запоминаются. Ни высокие, ни низкие, ни толстые, ни худые. Никакие. Время от времени наблюдатели обменивались фразами, но до мужчины, который увлеченно изучал документы, не предназначенные для его глаз, слова не доносились. Те, кто за ним следил, разговаривали на языке жестов в обычной жизни, используемом людьми с ограниченными возможностями. «Надо убирать. Случайности не случайны, тебе ли не знать», заявил более молодой наблюдатель. «Подождем, посмотрим», — ответил тот, что постарше. «Как он здесь оказался?» Глупый вопрос. Сюда допуск только по спецпропускам. Почему в этой секции? А вот это интересный вопрос. Надо выяснить и доложить. Кто выписал спецпропуск? Оттуда. Старший ткнул пальцем вверх, намекая на вышестоящее начальство. Мужчина с папкой ничего и никого не замечал, полностью поглощенный тем, что читал. Он торопливо перелистывал пожелтевшие страницы дела, вчитывался в полустертые строчки, разглядывал фотографии. Хмурился. Удивлялся, время от времени тихо хмыкал. А затем вдруг застыл, разглядывая очередной документ. «Что?» — заволновался молодой наблюдатель. Причем действительно заволновался, потому что сказал это вслух. Почти не слышно, но все-таки вслух. Старший прижал палец к губам, не сводя глаз с посетителя. Оба замерли, ловя каждый жест, считывая эмоции или микроскопические изменения в позе мужчины. Человек в дорогом костюме медленно закрыл толстую папку, сунул ее на полку, но в руках у него остался какой-то документ. Прямоугольный кусок пожелтевшего картона, больше всего похожий на фотографию. Посетитель крепко сжимал ее в пальцах, вглядываясь в лица людей на карточке. Десять человек с лыжами и рюкзаками в зимней одежде на фоне заснеженных гор. Десять человек, которых давным-давно нет на этом свете. Десять. Минут пять мужчина ошарашенно разглядывал снимок, ощупывал со всех сторон, даже потер большим пальцем, намочив его предварительно слюной. Но лицо, которое его так удивило, с карточки никуда не исчезло. «Не может быть! Бред!» — тихо пробормотал посетитель, поднес фотографию близко-близко к глазам, словно это могло что-то изменить. Но композиция на карточке не изменилась. Все те же девять незнакомцев и один. Тот, которого не могло быть на фотоснимке ни при каких условиях. Однако он был. Мужчина вдруг резко вскинул голову, обернулся и посмотрел прямо на стеллаж, за которым скрывались наблюдатели. Оба человека с неприметными лицами замерли, стараясь не двигаться. Они надеялись, что посетитель архива не сумеет их разглядеть, но лишняя осторожность не помешает. Да и потом репутация у этого посетителя... Минута, вторая... Наконец, мужчина отвел взгляд, торопливо огляделся по сторонам и затем одним решительным движением сунул фотографию во внутренний карман пиджака. Потом резко развернулся и чеканным шагом, который выдавал в нем бывшего военного, покинул ведомственные архивы. «Что делать будем?» «Наша задача конкретная — наблюдать и докладывать. Решать не нашего ума дело», — негромко, но внушительно произнес старший. Скользнул по полкам, достал папку, которую разглядывал посетитель, внимательно осмотрел ее, поставил на место, кивнул напарнику, и оба незаметными тенями выскользнули из архива. Мужчина с фотографией после того, как покинул знаменитое здание, сел в машину представительского класса и поторопился убраться как можно дальше от мрачного места. Правда, достаточно скоро остановился у первого попавшегося бара, заказал бутылку виски и принялся пить. Время от времени он доставал из кармана фотографию, тихо матерился, наливал очередную порцию, опрокидывал в себя с вопросом «какого хрена?» и снова прятал снимок во внутренний карман пиджака. Ни бармен, ни официантки не заметили, когда и как странный посетитель покинул заведение. Пятитысячная купюра, придавленная пустой бутылкой. Вот и все, что оставил после себя импозантный мужчина с седыми висками.